Идея номер один. Она пришла мне в голову совершенно неожиданно, как все мои самые гениальные идеи. Это была самая первая идея, которая осенила меня за полярным кругом. Но я опять забегаю вперед. А дело было так. Возвращаясь с Вовкой Рыжком из театра, я заметил большую очередь возле одного из магазинов — «За мебелью стоят», — сказал Рыжик. «У нас в Заполярске очень много домов строится. Люди в квартиры новые въезжают. Значит, всем мебель нужна. Вот ее и не хватает. По Енисею столько шкафов и диванов сразу не перевезешь». Я понял, что и нам с мамой тоже придется постоять не один день в таком вот длинном хвосте. «У нас дом даже этажерки для книг и стол самодельные», — продолжал Рыжик. «Вот придешь — увидишь. Я в школьной столярной мастерской под руководством Ван Ваныча сделал». «Под руководством кого?» «Ван Ивановича. Ну, нашего учителя труда. Иваном Ивановичем зовут. А он очень энергичный и всегда требует «Не тратьте даром время на пустяки». «Вот мы для быстроты, чтобы не тратить время на пустяки, его имя, отчество и сократили». «Ван Иванович получился». «Интересно». «А мы у себя в школе в Москве тоже табуретки сами мастерили», вспомнил я. «Только не для самих себя, а для жильцов из нового дома, который возле нашей школы построили». «Тим Клапин, отрядный поэт, даже стихи про это сочинил». Я остановился и, помня, что Рыжик, будущий артист, продекламировал с максимальным выражением «Ах, детки, детки, детки, сколотим табуретки, на кухне их поставим и свой отряд прославим!» Вспомнив эти стихи, я снова загрустил по своей школе, по своим товарищам, по Витику-нытику, который был, оказывается, таким преданным и верным. «У меня в Москве, знаешь, сколько близких друзей было?» — сказал я. Рыжик насупился. А близких друзей у человека много быть не может. Настоящий друг может быть только один и на всю жизнь, так я считаю. А все остальные просто так, знакомые или приятели. Вот у меня, например, отец, друг на всю жизнь. «И больше у тебя друзей не будет», — заволновался я. Все печальные воспоминания сразу вылетели у меня из головы. Очень уж мне хотелось стать для Рыжика настоящим другом и чтобы на всю жизнь... но он ничего не ответил на мой вопрос, точно не расслышал его. И мне опять стало не по себе. А дней через десять я вспомнил, что пора уже посылать в Москву свою очередную корреспонденцию. Я знал, что ехидная Галя Калинкина, которая отсюда издалека совсем не казалась мне ехидной, а казалась, наоборот, доброй и очень симпатичной, Что наш солидный то ли Буланчиков, и наша высокосознательная Наташа Мазурина, и мой верный друг Витик Кнетик, и даже жалостливая Лёлька Мухина, все ждут от меня сообщения каких-нибудь замечательных делах, которые я лично придумал и организовал. Ведь то ли Буланчиков на прощании так мне и сказал: "Ты уж развернись там вовсю ширь, пусть знают, каких инициативных ребят воспитывают наша школа и наш пионерский отряд". Но я пока ещё во всю ширь не развернулся, о чём же было писать? А не писать тоже было нельзя, потому что мои московские друзья могли бы подумать, что я вовсе не собираюсь доказывать всем здесь, в Заполярске, каких инициативных ребят воспитывают наша школа и наш пионерский отряд под руководством Тулебуланчикова. О чём же было писать? И вдруг я прямо с балкона подскочил к письменному столу, Схватил ручку и быстро-быстро застрачивал по бумаге. Идея номер 1. Я так решил назвать эту заметку, потому что хочу рассказать в ней о своей самой первой идее, которая родилась здесь, за полярным кругом, среди вьюг, буранов, низкорослых кустарников и полярных ночей. То есть пока ещё ничего такого нет, ни вьюг, ни полярных ночей, а есть только низкорослые кустарники, но всё это скоро наступит. И вот я готовясь к борьбе со стихийными трудностями, решил придумать что-нибудь такое, что сделало бы жизнь заполярников легче и радостней. А надо вам сказать, что здесь строят очень много жилых домов. Если вы пройдёте по главным улицам, то и от Москвы их не отличите. Но вот мебели пока ещё не хватает. Ведь город-то ещё совсем новый, молодой, даже можно сказать, юный, и всем, значит, нужна мебель. И вот я решил предложить, чтобы столярная мастерская школы, в которой я скоро буду учиться, была срочно переименована в мебельный цех и стала изготовлять разную мебель для местного населения. Это жерки, стулья, столы, табуретки. Тут я хотел остановиться, но перо мое никак не останавливалось. Оно прямо рвалось дальше по бумаге и, помимо моей воли, тащило меня за собой. Я продолжал строчить. Все сдешние пионеры пришли в неописуемый восторг, когда я изложил им свой план, и все как один стали восклицать: "Вот каких инициативных ребят!" Воспитывают московская школа и московский пионерский отряд. Спасибо им за таких ребят. А потом все собрались в столярной мастерской, в два счета переделали вывеску на дверях, написали мебельный цех и сразу схватили из-за рубанки пилы и стамески. Работа пошла так горячо, что скоро, я уверен, нехватка мебели в городе будет полностью ликвидирована. Или почти полностью. Тем более, что все школы, конечно, подхватят наш почин. Я предложил сдавать готовую продукцию прямо в мебельный магазин, и директор магазина очень обрадовался и тоже воскликнул: "Ах, каких инициативных ребят воспитывает московская школа и московский пионерский отряд". Тут я с трудом перевёл дух, перечитал свою корреспонденцию и уж сам заметил, что вторая её половина была сплошным враньём. И, не лучше сказать, фантазий в первой половине. Я писал просто о своих замыслах. А вот во второй... Я хотел зачеркнуть эту вторую половину, но мне стало очень жалко. Уж больно здорово и красиво там все было расписано. Я представил себе, как счастливы будут все мои московские друзья, как они будут гордиться мной. И не смог зачеркнуть. Просто рука не поднялась. Я поспешно, чтобы не передумать, засунул эту корреспонденцию в конверт, а отнес на почту... Отправил заказным письмом, а квитанцию спрятал в боковой карман курточки. И только тогда я по-настоящему ужаснулся. А что если мои друзья узнают правду? Какой будет позор? Они же просто откажутся от меня. Они будут презирать меня вечным презрением, и они будут правы. Что ж делать? Как поступить? И я решил, надо сделать так, чтобы каждая строчка моего письма стала правдой. И получится тогда, что я просто предоскетил событие. Я немедленно помчался разыскивать Вовку Рыжика, который как раз в тот день утром намеревался зайти на школьный двор, чтобы встретиться там с ребятами и немного, как он выразился, постукать по мечу, то есть погонять в футбол.